однако в самом низу значился некий столовый кларет без названия за 2,9. Быстро подсчитав в уме, едва-едва, Гордон чиркнул ногтем по строчке с кларетом. «Бутылка вот этого, пожалуйста». Брови официантов вновь взлетели. Он позволил себе съязвить. «О, целую бутылку, сэр!»